Глава двадцатая «Если пожелаете, можно прогуляться по окрестностям», — радостно предложила Каэтана. «Мигель с удовольствием составит вам компанию. Кто, как не он, знает все легенды нашего Лоредо?» Хозяйка, радушно улыбаясь, уставилась на дальнего родственника. Испанский Грант повел внушительным носом, показывая явное недовольство. Витольд заметил, как Мигель чатина подбирает слова на английском. — Плохо знает язык? Не может быть. — Мне нужно поработать в библиотеке, кузина. Нехотя известил Грант. — Не удивлюсь, если он выйдет оттуда весь такой начитанный-начитанный, — мысленно усмехнулся Стрельников, вспомнив старый анекдот. — Очень актуально, если самогонку заменить на «Кальвадос». Матушка, мы с Кристиной с удовольствием покажем наше владение. Тут же встрял в разговор Бенита, сын Каэтаны и Карлоса. Я просто счастлив еще раз насладиться красотой Лореда. И почему-то посмотрел на Машу липким, заинтересованным взглядом. Сразу стало не по себе. Нарисовалась, не сотрешь. Мысленно ругнулась Маша. Сейчас еще Витольд заметит, и начнется корида. Хотя... «Стрельников, помоги, друг!» Она слегка попятилась назад и тут же оказалась в объятиях дорогого супруга. «Вот ничего не упустит», — отметила про себя Маша и снова обвела взглядом гостиную. Разные арки разделяли пространство на комнаты, образуя анфилады, создавая впечатление бесконечности. Зал для приемов, столовая, библиотека, охотничья... Маша чувствовала, как сбилась со счету и утратила связь с реальностью. Будто вытянула волшебный билет в кинотеатре и попала прямо в фильм. Что-то из жизни миллионеров. Она вспомнила, как пару часов назад за ними в Микуразон пришла машина представительского класса. Витольт аж присвистнул, а Ленька от радости сфотографировался рядом и разослал снимки всем друзьям и родственникам. И, конечно, Каэтана с Карлосом встречали гостей на крыльце дома, а важный мажордон кряхтя потащил чемоданы в отведенные Стрельниковым апартаменты. Карлосу показалось разумным, чтобы, погостив, русские гости поехали сразу в аэропорт, а не возвращались на съемную виллу. И Витольд, всегда имеющий собственное мнение, на этот раз согласился. «В команде испанцев произошла замена?» Вместо усевшегося на скамейку запасных Гранда на поле выходит Бенита Энрикес. Голосом спортивного комментатора сама себе заметила Маша и усмехнулась. «Конечно, мой дорогой!» — ласково улыбнулась сыну Каэтана. «Составь нам компанию!» Маша выдохнула. «Не придется проводить все время в обществе противного Бенита». Да и Витольд вовсю пользовался перемирием. Взяв за руку, медленно провел большим пальцем по ладони жены. Маша аж задрожала от неожиданности или от желания. Но руку вырывать не стала. Лучше уж витать хоть и сволочь, но родной, чем ощущать на себе сальные взгляды испанского аристократика. Небось думать, что неотразим, а сам с брюшком, небольшими залысинами и пухлыми, будто обмазанными жиром губами. Кого ж он таким страшному родился Каэтана, несмотря на свой преклонный возраст, необыкновенно красива. Настоящие Кармен и Карлос, худой, потянутый и с орлиным взором, смотрят на нее с придыханием и любовью. И несмотря на такое богатство, люди общаются запросто и работают, приносят пользу обществу, чего не скажешь о Бенита». Похоже, он один наслаждается своим происхождением и считает, что весь мир ему обязан. Маша на минуту задумалась и не заметила, как в гостиную вошла девочка чуть старше Евы. Черные локоны придерживал ободок, похожий на корону. Да и сама малышка напоминала принцессу. «Это Кристина, наша внучка», — ласково представил Карлос. «Моя дочь», — важно добавил Бенито. «А это Ева, наша маленькая гостья!» — радушно улыбнулась Каэтана. «Пошли играть!» — на сносном английском велела Кристина и потянула Еву за руку. «Нет!» — возмутилась Ева. «Я хочу с мамой, и с папой, и с лёней быстро объяснила она и спряталась за Машину ногу. «Наши дети отдают нам предпочтение!» — словно извиняясь, объяснил Витольд. «Я тебе завидую», — хохотнул Карлос. Маша помнила, как вся компания погрузилась в открытые джипы и понеслась через виноградники в горы. Заехав на самый верх низкой пологой горы, Маша вскрикнула от восторга. Внизу синело море, сбоку обрамленное полоской пляжа. Зеленили сосны а внизу, словно защищенные со всех сторон от ветра горами и холмами, четкими рядами, словно пехота, шли виноградники. — Кто же у вас винодел? — оглядев угодья друзей, добродушно поинтересовался Витольд. — Бенита. — Каэтана с гордостью возрилась на сына. — Он отправляет наши вина на различные конкурсы и привозит оттуда дипломы и медали. — У нас свое маленькое производство. — «Поставляем вина в Мадрид и Барселону». Один раз даже сам кузен Филиппа попробовал и остался доволен. «Это тот, что пошел в библиотеку?» — уточнил Витольд, не поняв, о ком речь. новый говорили, что он вроде Мигель?» «Нет». Первым засмеялся Карлос. «Филиппе — наш король. И по традиции гранды зовут его брат мой, а остальные аристократы — родственник». Для нас очень лестно, что они с и отметили наше вино. Это сразу увеличило продажи, — высокомерно хмыкнул Бенита и снова пристально уставился на Машу. Она сделала вид, что не заметила, и наклонилась к Еве поправить брючки. — Там вон, посмотрите вправо, — закричал Карлос, указывая рукой на огромные сосны, растущие ниже по склону. «Виднеются развалины старого форта. Говорят, эти стены помнят Колумба и его корабли», — радостно возвестил он. Маша всмотрелась вдаль, куда показывал Энрикес, но ничего не увидела. «Вон мое сердечко!» Ладонь витоль долегла ей на плечи и слегка развернула ее. «Зубцы башни выглядывают над деревьями». «Да, я вижу», — закричал Ленька. «А мы можем спуститься туда?» Витольд перевел просьбу сына Карлосу. «Увы, спуск очень крутой», — разочарованно развел тот руками. «А с нами две маленькие леди». Энрикес указал на Еву и Кристину, тоже увязавшуюся на экскурсию. «Все из-за тебя, пиявка», — недовольно бросил Леня сестре. «Чего не осталось играть в куклы?» «Ты не косивый, когда сидишься». — заявила Ева, сморщив нос, и демонстративно отвернулась от брата. — Берегись, лёня чуть слышно пробормотал Витольд. — Дойдет и до тебя очередь. Сын насупился, но ничего не ответил. Только немного позже, когда вернувшаяся компания расположилась около бассейна, тихо прошептал на ухо матери. — Купи, пожалуйста, легко смываемую косметику. — Пожалуй, придется приобрести косметичку с замком. Усмехнулась Маша и повернулась на взгляд. Витольд, сидя за барной стойкой, буравил ее глазами. Она помахала мужу, и Ева, маленькая обезьянка, сделала то же самое. «Хочу купаться, мама!» — пожаловалась несносная дочь. И тут же на сторону малышки встала Каэтана. «В мелкой части вода очень теплая, Мария. Девочке не повредит». «Ну и хорошо». Согласилась Маша, и ела тут же бросилась к воде. Маша снова перевела взгляд на мужа. Витольд потягивал темное вино из большого бокала, и на фоне стены, обложенной крупными серыми камнями неправильной формы, казался средневековым воином. Стрельников довольно улыбнулся, но не сдвинулся с места. Зато неприятный Бенита и Кристина тут же оказались рядом. Следом и Ленька прыгнул в воду с бортика, нырнул, проплыл под водой почти через весь бассейн и, вынырнув рядом с матерью и сестрой, закричал дурниной. — Папа, папа, ты видел, как я плаваю? — Снова папа, — раздраженно подумала Маша. — Ни минуты без папы. А что будет, когда этот прохвост снова уйдет? Она отогнала от себя невеселые мысли. и воззрелась на девчонок, плескавшихся в лягушатнике с игрушками. «Мы специально перестроили бассейн, чтобы дети могли поиграть в воде», объяснил Бенито и без всякого перехода внезапно добавил. «Мать рассказывала, что вы не живете с мужем. Такие красавцы никогда не станут моногамными. А я... а Мне не хочется обсуждать свою семью», отрезала Маша. «Ты мне понравилась, Куэрида». — усмехнулся Бениту. — То вино, что сейчас без устали хлещет твой муж, обладает сонным эффектом. Скоро его склонит сон, и мы можем встретиться у тебя в спальне. Мать специально развела вас по разным комнатам. — Ваши условия для меня неприемлемо спокойно возразила Маша и повернулась, чтобы уйти. Она заметила, как от барной стойки отлепился супруг и двинулся к ней. Маша мысленно охнула, увидев, как дрогнули несгибаемые плечи Стрельникова, да и сами движения показались неуверенными. Она подскочила и бросилась навстречу супругу. Обняла за талию. Тяжелая рука мужа тут же оперлась на ее плечо. — Что-то мне нехорошо, Мэри, — пробормотал Витольд. — Пошли наверх, — скомандовала Маша. — Держись за меня. «Выдержишь мою тушу?» — слабо усмехнулся муж. «Стрельников, моя карма выдерживает тебя!» — фыркнула она и, найдя взглядом Еву, велела. «Быстро за мной!» Своевольная дочка даже не подумала перечить. Про себя отметил Витольд. «Знает, когда нельзя». Ева побежала следом, но, увидев, как Ленька выныривает из воды, вернулась к бортику бассейна и крикнула. лёня мама зовет! Выходи!» Витольд слабо помнил, как поднялся в комнату. Оказалось, Мэри привела его в свою спальню. — У тебя есть что-то адсорбирующее? — буркнул он, еле справляясь с наваливающейся темнотой. — Да, — кивнула Мэри и, подведя его к кровати, кинулась к чемодану. — Энтерсгель подойдет. Витольд молча забрал у нее тюбик с лекарством и направился в санузел. Выдавил на ладонь прозрачную массу и, сделав над собой усилие, положил в рот. Набрал стаканчик воды из-под крана и выпил в несколько глотков. Противный и сладковатый вкус все еще стоял в горле. Стрельников умылся холодной водой и уставился на себя в зеркало. Что-то не то, прислушался он сам к себе. Отчего же так плохо? Витоль повернулся в комнату и плюхнулся на кровать. Заметил, как жена тут же подскочила с таблетками. — Что это? — осведомился, проглотив маленькую белую пилюльку. — Финкарол, — тут же доложила Мэри, — у тебя как аллергия началась. Наверное, на вино. — Умничка! — похвалил жену Стрельников и закрыл глаза. Комната завертелась, словно в водовороте. — Странно, что после двух бокалов вина меня так развезло. — мысленно со Стрельников. — Вид... Чуть слышно позвала Мэри. — Вид? В ее голосе он уловил неподдельный страх. с трудом разлепив веки, увидел обеспокоенный жену и детей, примостившихся рядом с матерью. — Все хорошо, мое сердечко. Попытался заверить он, но язык не послушался. — О, Господи, что же это такое? — всплеснула руками Мэри. — Вид, я позову Карлоса и Каэтану. — Не беспокойся, — с трудом проворчал Витольд. «Сейчас лекарства подействует Это аллергия. Может, мне местное вино не подходит?» Маша сжала зубы, повторив про себя глупые заверение Бенита. «Наверное, действительно такая реакция. Она вспомнила, как в первый год брака в Крыму они с Витольдом наклюкались вина из Солнечной долины и проспали до следующего утра. Хотя... «Может, все-таки позвать Каэтану?» — поинтересовалась Маша у самой себя. Но Ленька, словно прочитав ее мысли, успокоил. «Мам, он просто уснул. Посмотри, ровно дышит». «Точно», — согласилась она, наблюдая, как размеренно поднимается грудная клетка супруга. «Вы тоже ложитесь. Ева, в соседней комнате твоя кровать», — предупредила Маша, заметив, как малышка карабкается к отцу. Дочка, насупившись, поинтересовалась. «А ты, мама? Я побуду с папой». Если ему станет хуже, позову врачей. — Пошли, пиявка, — велел Лёне сестре. — Я дам тебе планшет, сама постреляешь в хрюшек. Ева, панура развернувшись, потащилась следом. Маша легла рядом с мужем и только на минуточку прикрыла глаза. Но неожиданно провалилась в глубокий сон, даже не заметив, как сильная рука Стрельникова притянула её к себе». Витольд медленно просыпался. Он вспомнил, как сидел с карлсом и потягивал красное сухое. Наблюдал, как в воде резвится Ева и как в очередной раз ныряет с бортика лёня Мэри в раздельном купальнике сидела на бортике неподалеку от Евы и пристально наблюдала за дочерью. Стрельников аж залюбовался тонкой фигуркой. Он заметил, как жене подсел Бенита, прошептал что-то, и тут же Мэри напряглась, аж застыла вся. Он подорвался к жене и неожиданно осознал, что ноги его не слушаются. Витольд, ощутив на себе маленькое круглое колено, приоткрыл глаза. Мэри беспечно спала у него на груди. Он мысленно усмехнулся и, неслышно прикоснувшись губами к колбу жены, замер, не смея разбудить ее. В соседней комнате тихо переговаривались дети. Никакого шанса сейчас заняться любовью. Но Мэри рядом, и это главное, — сам себя заверил Витольд, и, повернувшись на бок, сгреб жену в объятия. Примерно через полчаса в комнату, едва постучав, заглянула прислуга и тотчас попятилась обратно. — Госпожа Мария спит вместе с мужем, сеньор Бенита, — доложила она младшему хозяину. Тот, спылив, резко развернулся и выскочил вон. И уже через несколько минут омчал по дороге к Барселоне, немало не обеспокоившись, что не предупредил матушку, что не останется на ужин. Анька Владыкина задумчиво наблюдала, как заходит на посадку огромный белый самолет. «Наверное, Пашкин». Радостно подумала она, глянув мельком на недопитую чашку кофе и надкусанный бутерброд. Прислушалась к объявлению. Нет, снова чужой. С тоской отметила она и перевела взгляд на летную полосу из большого панорамного окна кафе. И опять вернулась к своим мыслям. «Ну как? Как я могу попросить Машу нарисовать впрок эскизы?» Противно даже сама мысль знать, что ей грозит смертельная опасность, и не предупредить. Но ну и помочь нет никакой возможности. Любое слово, как приговор. И чегевар сдувающий с меня пылинки, лично приведет его в исполнение. Нельзя. Он точно расценит такое предупреждение, как предательство. Ни одного слова, даже намека. Анька хлебнула холодный кофе, горький и противный. Откусила еще раз бутерброд, показавшийся безвкусным, и услышала, как объявляют о посадке. За своими мыслями и не заметила, как Пашкин самолет приземлился. Сама себе попеняла Анька и быстро понеслась к нужным воротам. Сын, любимый и единственный, вышел одним из первых, волоча большой чемодан и картонный пакет. Анька залюбовалась своим ребенком. Высокий. — Красивый. — В мою породу пошел, — в который раз мысленно отметила Анька с гордостью. — Весь в деда. Слава тебе, Господи, от папа не только цвет волос перенял. Да и кто упомнит, если старый хрен с давних пор бреется на лысо, а после химии и оставшиеся волосины повылезали. — На, это тебе. Пашка протянул пакет с надписью «Фурла». Клюнул мать в щеку. «Все, как ты любишь», — засмеялся радостно. Анька обняла любимого сыночка и расплакалась. «Скучала по тебе», — протянула шмыгая носом. «Я звонил вчера домой, а ты трубку не брала», — улыбнулся Пашка. Но Аньке в его голосе почудилась укоризна коризна. «Небось, дом не ночевала, маман», — хохотнул сын. «К отцу твоему ездила», — пробормотала она. «Что-то случилось?» Напрягся Павлик, прекрасно зная, кто его отец и почему он не живет с ними. «Все нормально», — отмахнулась Анька. «Тоже скучает старый черт». «Кто бы мог подумать», — зло фыркнул Павлик. Анька смолчала и, лишь забравшись в машину, отчиталась. «Он хочет перебраться в Чехию и предлагает нам жить вместе с ним». «А его пустят с таким-то прошлым», — проскрежетал сын, глянув из подлобья «Постят!» — хмыкнула Анька, прекрасно зная, что у дорогого Сенечки выпрямлен паспорт на другую фамилию. «Дело за нами!» «Я не хочу!» — пробурчал обиженный Павлик. «Где он раньше был? Отец родной!» «Не начинай!» — отрезала Анька. «А ты что, решила мама?» Словно маленький заныл сын. «Не знаю!» — честно призналась Анька, выезжая со стоянки. «Он еще может передумать. Или ты...» Она с вызовом глянула на сына. «Посмотрим». Тут же трелью зашел с Исотовой. Опять дым сигарет с ментолом. Не слишком ли часто? Раздраженно отметила Анька, вытягивая мобильник. «Да», — осторожно буркнула в трубку. «Там у твоей подруги во дворе большой кипиш», — просипел Чегевар. «Лавр уверяет, что в первый раз она по ошибке попала. Дело касалось другой фифы». «Поэтому больше не парься». «Что?» «Ничего не понимаю», — скинулась Владыкина. «Ты по-русски говорить можешь, старый хрен?» «Аня, не ругай меня при ребенке», — укоризненно заметил Чигевар и добавил грубо. «Новости включи, птица-говорун». Пошли гудки отбоя, а Владыкина никак не могла прийти в себя. «Откуда Чигевар знает, что я в машине с Павликом?» Внутренне ощерилась она. «Следит опять, что ли?» «А спроси его, скажет, что это охрана». Сбоку посигналили. «Мам, ты как-то агрессивно водишь», — сукоризный заметил сын. Анька, поняв, что слегка подрезала идущий рядом Мерседес, словно очнулась. Притормозила слегка и включила радио. Сегодня в одном из дворов на Суворовской улице прогремел взрыв. сработал взрывное устройство, заложенное под фольксвагеном Туарек. Имя собственника автомобиля пока не называется. Двигатель завела хозяйка с помощью дистанционного управления. Жертв нет. Уже дома Владыкина внимательно рассмотрела распространяемую по всем новостным каналам картинку в телевизоре. Большой машин двор, сплошь засаженный липами и кленами, выглядел как после тяжелого боя. Развороченный тротуар... упавший столбы и обгоревшие куски металла, всего пару часов назад бывшие серебристым туарегом. Ошибка? Точно ошибка. Пытаясь унять собственную дрожь, подумала Владыкина. Ого! — восхищенно заметил Павлик, уставившись на экран. Интересно, а сколько там было в тротиловом эквиваленте? Анька изумленно возрелась на сына и мысленно обратилась к бывшему любовнику. «Чигевар, старый хрен, неужели ты так легко купился на эту байду?»